Глава третья. Настя опустила трубку и закусила костяшки пальцев на руке. Что-то случилось? Тихо спросила неслышно подошедшая Ольга. У Дениса умер пациент. Настя прошла в комнату и села на разобранный диван. Он едет на вскрытие и неизвестно, когда вернется. Ему обязательно ехать? Ольга невольно нахмурилась. Желательно. Настя встала и прошлалась по комнате, обхватив себя за плечи. «Денис должен понять, что произошло. Это нормальная практика». «Я никогда не понимала, что заставило его поступить в военно-медицинскую академию», — Ольга задумчиво посмотрела на девушку. «И никогда не понимала, что это за работа, пока сама в шкуре младшей медсестры не побывала. И это учитывая, что я ухаживала за одним единственным больным». «Всё нормально», — Настя улыбнулась. «Нас готовят к тому, что это однажды может произойти. Как Дмитрий». Она запнулась перед тем, как назвала великого князя просто по имени. «Он уснул. Все-таки еще не до конца поправился, а сегодня пришлось столько ходить. Я боюсь, что это как-то отразится на выздоровлении». Ольга подошла к окну. «О, похоже, привезли кровать и диван». Настя подошла к ней в тот самый момент, когда Егорыч открыл ворота, а мужики начали вытаскивать из машины кровать. Но стоило им только подойти поближе к воротам, как прямо перед ними выскочила мурмура и зашипела, раскрыв крылья. Мужики замерли, а потом один из них довольно нерешительно махнул ногой, словно хотел пнуть курицу, перегородившую ему дорогу. И Ольга и Настя нахмурились. Но тут из за ворот, завывая на одной ноте, выскочил черный кот. Уже в прыжке он выпустил огромные когти и вцепился в ногу мужику, который так неосмотрительно ее поднял на курицу. Мужик взывал, барон вдобавок ко всему впился в ногу клыками и издав победный мяук. Мужик выронил кровать и попытался схватить кота, но тут подскочила Мурмуря. Подкравшись к нему сзади, она подпрыгнула и вцепилась обидчуков в волосы. Вдвоём с котом они опрокинули грузчика на землю. Мужик заверещал так, что его услышали замерзшие у окна девушки. «О, чёрт!» — выкрикнула Настя, и Ольга была с ней целиком и полностью согласна. Они подорвались и побежали на перегонки, чтобы спасти. Девушки сами не поняли до конца, кого именно они хотят спасать. Возможно, что и не мужика, а безобидных животных, на которых напали в их же собственном доме. Егорыч в это время выскочил за ворота и бегал вокруг невнятно причитающего мужика, отбивающегося от курицы и кота. Но он не спешил оттаскивать от него разъяренных животных, чтобы самому не попасть под их клыки, когти и клюв. Настя подбежала к воюющей и катающейся по земле куче, в которой уже было не совсем понятно, где грузчик, где курица, а где кот. Да что же вы стоите! крикнула она и сумела выхватить из этой кучи мормиру, которую ловко закинула во двор. Тут даже полетел оборон. Кота сумела оторвать от задницы несчастного грузчика Ольга. После этого девушки быстро закрыли ворота, которые сразу же содрогнулись, словно в них начали бить тараном. «Ох ты ж, страсти-то какие!» Егорыч остановился, а затем осторожно приоткрыл калитку. «Мяу!» Пчель сразу же высунулась лапа с огромными выпущенными когтями. «Я не хочу никого расстраивать», — раздался задумчивый голос Насти. «Но, похоже, мы остались без кровати». «Вот это да!» Протянула Ольга медленно обходя по кругу кровать со сломанными ножками и вывалившимся дном. И что же нам теперь делать? Я не знаю, что вы будете делать, дамочки. Второй грузчик оставил попытки поднять с земли своего изрядно потрепанного товарища. Но лично мы уезжаем отсюда. Забирайте диван и мы распрощаемся. Да как мы тяжелый диван в дом затащим? возмущенно спросила Настя. Это не наши проблемы, отрезал грузчик, бросил постановившего напарника. И вместе с водителем принялся вытаскивать очень даже приличный диван. Эту рухлеть не забудьте забрать. Ольга указала на сломанную кровать и сложила руки на груди. Я только передам его высочеству, что вы пытались всучить нам кровать, сломавшуюся от небольшого удара о землю. Мне страшно представить, что произошло бы с моим братом, если бы он уснул на ней. А вдруг ножки подломились бы посреди ночи и Денис проснулся бы посреди руин? Если бы знаяя девчонка не составила ему компанию, ничего не произошло бы, буркнул грузчик. «Что?» — тёмные глаза Ольги сузились, и она сделала шаг к этому самоубийце. «Вы намеренно пытаетесь сейчас оскорбить графа Давыдова, предполагая, что он водит в этот дом девиц лёгкого поведения, наплевав на то, что с ним под одной крышей проживает его сестра? И это я сейчас молчу про представителей нравственного контроля?» «Эм, я не это имел в виду», — промемлил грузчик. «Вы меня не так поняли, ваша милость». Подбежавший к нему водитель ловко закинул в кузов сломанную кровать и помятого мужика. Дверца кабины захлопнулась, и машина сорвалась с места так быстро, что камешки из-под колес полетели. До девушек и Егорыча долетел крик водителя, который орал на грузчика, не умеющего язык за зубами держать: "Ты идиот! Какого хрена ты начал пасть открывать? Не видишь, что лишь что девки из аристократии? Ну вот и меня в аристократки записали". За думчиво проговорила Настя и посмотрела на диван. Потрясающе! И как нам этого монстра в дом затащить, Степан Егорович? Что вы скажете? Да что тут говорит Настенька? Егорович вздохнул. Опробую сейчас мужиков кликнуть. Может, кто за денежку малую в дом войти сумеет, переступив через себя. Они же думают, что проклятие тут на мужиков падает. Вот ведь напасть какая! Сейчас еще большая слава гулять пойдет. Это жена-то была барончуку с корочкой так взбеситься. И что она них нашло? «Воплощение проклятия наяву. Эта неравная битва добра со злом войдет в историю». Девушки резко обернулись на незнакомый мужской голос. Выглядел обладатель голоса несколько своеобразно и сильно выделялся среди жителей Аввакумова как минимум белоснежным строгим костюмом. Молодой, лет двадцати пяти парень, обводил место побоище цепким взглядом голубых глаз. Татуман взглянул на запертую калитку, чему-то слегка улыбнувшись. Темные волосы, утонченные черты лица — Это явно был кто-то из приезжих, причём из аристократии и далеко не низшей. «Простите, а вы кто?» — нахмурилась Настя, выходя немного вперёд. «Я ищу господина Давыдова», — парень настолько пристально разглядывал девушку, что такое внимание к себе начало её постепенно раздражать. «Его нет, но вы так и не представились. То, что за её спиной стояла Ольга, а где-то в доме находился сам цесаревич Дмитрий, явно придавало Насте уверенности. Меня зовут Аз...» Александр Давлатов, я прибыл по поручению высшего врачебного совета. Мы занимаемся... Я знаю, чем вы занимаетесь, господин Давлатов. Резко прервала мужчину девушка, сложив на груди руки. Разбираете клинические случаи и действия медицинских работников в своих кабинетах, даже не имея представления о том, что такое практическая медицина. И вашей единственной задачей является смешать с грязью и по суровее наказать любого, кто попадет в ваши цепкие лапы. Настя помнила, с каким трудом перенёс её отец разбирательство одного случая из своей практики и как потом долго восстанавливал пошатнувшиеся нервы и репутацию. «Вы не правы, я всегда на стороне докторов», — покачал он головой, «чтобы вы не думали и не слышали от нас, от ваших коллег». «Дениса Викторовича нет и сегодня не будет всего хорошего», — Ольга решила не оставаться в стороне и, поравнявшись с Настей, указала непрошенному гостю в сторону отворот. «Предупредите его, что я еще несколько дней пробуду здесь, и мне необходимо с ним переговорить. Дело очень срочное. Простите, но разглашение невозможно». Он поднял руку, останавливая, готовый сорваться вопрос. «Всего хорошего. Не буду вас больше отвлекать». Улыбнувшись и слегка склонив голову перед Ольгой, Довлатов развернулся и неторопливо удалился. «Что это было?» — прямо спросила у Насти Ольга, провожая незнакомца подозрительным взглядом. «Кто-то явно решил утопить Дениса, натравив на него не только контроль, но и медицинский совет. Хотя я не помню, чтобы он совершал какие-то врачебные ошибки», — покачала головой Настя, задумываясь о том, к чему могут привести разбирательства. Тем более, что Давыдов ещё не был полноценным врачом, а всего лишь студентом на практике, даже без руководителя. «Надо Диме рассказать, пусть начнёт уже разбираться, за что и по какой причине на Дениса столько проблем сваливается», — проговорила Ольга, сжав кулачки. Настя в это время подошла к калитке и приоткрыла её. Нужно было отвлечься от этого неприятного разговора, обдумывая который, девушка заметила странности в поведении Довлатова. Что-то в нём было неправильное, но что именно, ответить даже самой себе она не могла. Во дворе стояла тишина. Заглянув туда, она увидела, что оба исчадия мерно сидели рядышком на земле и приглаживали шерсть и перья. «Объясните мне, зачем вы это сделали?» Задала она вопрос и пошла открывать ворота. В ответ мурмурок вохтнула и направилась к конюшне. За ней поспешил барон, посмотрев на Настю с жалостью. Молачом с дурочкой вообще разговаривать, если она ни черта не понимает. Настя только головой покачала. Она распахнула ворота и одновременно с этим к дому подошел Егорыч. Сами им придется, он сплюнул на землю. Нет уж, Настя решительно развернулась и пошла к дому. Сегодня Сергей дежурит. Они с Володей здоровые парни и в больнице никто не боится этого дома. «Пойду позвоню. Если они не на вызове, то помогут». «А я пойду обрадую Диму, что нам, похоже, придётся на втором этаже пока остаться», задумчиво проговорила Ольга, глядя вслед Насти. «Сейчас внизу будут стоять сразу два дивана и ни одной кровати. А Диме с его раной нужна именно кровать. Ну что же, начнём учиться по лестнице ходить. И, надеюсь, Денис с Настей сумеют в одной комнате ужиться. Это, конечно, даже звучит очень неприлично, но что поделать, мы не можем рисковать, укладывая Диму на неудобное ложе». Мне удалось поспать в машине на обратном пути. Дмитрий меня не тревожил, и возле дома я уже чувствовал себя практически выспавшимся. Махнув рукой водителю, направился к воротам, но не дойдя пяти шагов, остановился, разглядывая прямятую траву, на которой отчетливо были видны бурые пятна, что здесь произошло. Присев перед подозрительными пятнами, я сорвал несколько травинок и поднес к носу. Едва уловимый запах серы заставил резко выпрямиться. Демоны? Здесь были демоны? Все мрачные мысли, неуместные самогабания и рассуждения на тему есть ли у меня душа сразу же улетучились. Вскочив, я бросился к воротам. Как же так, ваша мать? Я что зря дом обносил демоническими ловушками? По двору вышагивала Мормура. Приглядевшись, я увидел, что у нее явный недостаток перьев. Это что же получается? Ночью и утром, когда мне было так хреново, я мог чувствовать боль своего фамильяра, но принял ее за собственные метания. Похоже на то. «Что здесь произошло?» Я схватил заоравшую курицу и поднёс её к лицу. «Что у вас произошло?» Курица прекратила орать и моргнула, а потом уставилась мне в глаза своими чёрными злобными бусинами, и я уже не мог оторвать от них взгляд, проваливаясь всё глубже и глубже. Вынырнув из чего-то жутко похожего на воспоминания Мурмуры, я выпустил её из рук, за что ощутимо получил клювом по голени. Помотав головой, пришёл в себя и посмотрел на курицу, чуть прищурившись. «Я, конечно, знал, что ты способна отмудохать любую адскую тварь», — проговорил задумчиво. «Ты специально не дала этому тупорезу войти, чтобы он не застрял в демонской ловушке, вызвав кучу ненужных вопросов? Заметь, про барона я не спрашиваю. Думаю, он с радостью напал на демона. Этот котяра и меня бы с удовольствием растерзал, но мы успели заключить сделку». Мурмура мне не ответила, только посмотрела очень пристально и направилась по своим курячьим делам. «Я же вошел в дом». На кухне сидели за столом Дмитрий и Ольга, а Настя разливалась чай. Денис, мы тебя ждали, сказала Настя, ставя на стол четвертую чашку. Нам надо быстро позавтракать и в больницу идти. Зачем? Я сел, глядя при этом на Дмитрия. Буквально час назад позвонила Наталья Сергеевна и сказала, что Владимир Семенович полез в погреб, чтобы приготовить его к осеннему приему овощей и разных банок с вареньем. Лестница старая, одна ступенька не выдержала и он сломал руку. Она вздохнула и села рядом со мной. Его в Тверь повезли, там какой-то сложный перелом. Хорошо, что рука левая, но плохо, что ему металлоконструкцию придётся ставить. «Я всё ещё не по ним», — не договорив, я прикрыл глаза. «Амбулаторный приём». «Да, Денис», — Настя вздохнула. «Я бы тебе помогла, но я совсем ничего не понимаю во взрослых болячках». «Примерно как я в детских». «Я посмотрел на кофе. Вот же гадство какое». «Владимир Семенович сможет потом прием вести из конструкции на руке, но пару дней придется тебе». «Денис, тут еще кое-что произошло», — посмотрел на меня цесаревич. «Тобой интересовался представитель медицинского совета некто Довлатов. Слышал о таком?» «Нет, но разбирательства совета мне не грозят», — отмахнулся я. «Студенты в этих разборках не участвуют, а за все их косяки отвечает непосредственный руководитель». Почему-то эта новость во мне не вызывала никаких эмоций, совершенно. Тем более, что свои права я прекрасно знал и сомневался, что на меня будут наседать, учитывая как минимум мой статус. Все равно такое пристальное внимание к тебе настораживает, буркнула Настя. С ним тебе так или иначе придется встретиться. Я думаю, что господину Давлатову будет проще на прием ко мне записаться, чтобы о чем-то переговорить, отстоять очередь, отбиться от страждущих. а потом уже в совершенном раздраже и эмоционально нестабильном состоянии рассказать мне о цели своего визита в общем если я сдохну считайте меня героем вздохнув я повернулся к Дмитрию пошли пару швов с нему и поднявшись из-за стола вошел в комнату долго смотрел на стоящие у разных стен диваны после чего повернулся к великому князю Дима я сейчас дурацкий вопрос задам но где ваша мать кровать Мимо меня проскользнула Ольга и принялась на стол выкладывать все, что нужно для перевязки. Это на самом деле очень интересный вопрос. И будь уверен, я не оставлю его просто так. Дмитрий сел на диван, не на мой, а на второй. Он хотя бы выглядел более устойчивого. Но пока вам с Настей придется делить эту комнату. Охренеть! Я покачал головой и направился к Ване, чтобы руки вымыть перед перевязкой. В общем так, если случится что-то совсем непредвиденное... то я всем буду говорить, что это ты заставил меня жениться, чтобы отпраздновать упразднение контроля». «Жениться?» — Ольга резко повернулась ко мне. «Постой, ты сказал жениться?» «Да, ты все верно расслышала. И, сестренка, вы мне вообще выбора не оставляете». Развернувшись, я столкнулся с побледневшей Настей. «Эмм...» — протянул я. «Давай ты не будешь меня бить сковородкой. Я просто обрисовал своей сестре и ее мужу перспективу. Возможно, в них проснется совесть, и они просто уедут». Сказав это, я быстро прошмыгнул мимо нее, надеюсь, что все примут мое высказывание за не совсем удачную шутку. Я слышал, твой прислужник получил по суслам и вылетел прямиком на рабочее место. Асмодей поднял неприязненный взгляд на вошедшего в его кабинет Велиала. Это не твое дело. Князь откинулся на спинку стула, выразительно глядя на этого заношчивого самоуверенного падшего ангела. Причина, по которой Обигору пришлось рвать когти с земли под номером тринадцать, была совсем иная, чем сверхагрессивный фамильяр Форсамиона. Но об истинных причинах бегства пока не знал никто, кроме Асмодея и Люцифера. Последний уже битый час бьется с небесами, стараясь связаться с Гавриилом. Все достигнутые договоренности полетели ангелам прямо в пушистый зад буквально через сутки от того момента, как все бумаги были подписаны. Такой подлости от небесной канцелярии не ожидал никто. Это же не ад, в конце-то концов. Но дело сделано, и обе стороны засветились, поэтому сейчас будет важно, кто кого переиграет первым». «Хочу тебя обрадовать», — Виллиал сел напротив него, мило улыбаясь. «Если бы твой Лизаблюд прошёл ворота, то он бы там и остался. Этот ваш форсамион напичкал дом демонскими ловушками, словно отравой для тараканов». «А ты откуда это знаешь?» — Космодейни отводил тяжёлого взгляда отпадшего. «У меня тоже есть прислужники». Улыбка Велиала превратилась в воск call. Я не знаю, что вы задумали с Люцифером и зачем так измываетесь над бедным демоном. Он замолчал, а потом добавил: страшно сказать, но даже я до таких пыток в свое время не додумался. Вы даже на пол пункта в моих глазах выросли. Всегда считал вас слишком мягкотелыми. Но это детали. Так вот, я не знаю, что вы затеяли, но хочу предупредить. В ближайшие дни я отправляюсь на землю под номером тринадцать, чтобы забрать лук. Я хочу дать тебе почти дружеский совет. Убери оттуда своих идиотов, если кто-то из них еще остался в этом отсталом мерке, потому что мне будет сложно сдержаться при встрече с ними. Он резко встал и направился к выходу. Ува, застоявшая весьма неустойчиво на тумбочке виляла, остановился, а затем пальцем столкнул ее на пол. Ой, я такой неловкий. Он снова слепительно улыбнулся и вышел из кабинета. Вот не был бы ты такой законченной сволочью. Я, может быть, сказал бы тебе то, что успел выяснить мой посланник, а именно, что в доме у тринадцатого лука нет. Он не пеленгуется никакими радарами, так что удачу велел. Она тебе очень понадобится, если ты, конечно, и с ней не умудрился испортить отношения. Иасмадей задумчиво щелкнул пальцами, возвращая разбитой вазе первоначальный вид. Никаких распоряжений от цветоносного в отношении Велиала не поступало, поэтому князь решил оставить эту часть плана без каких-либо изменений. Да и что может случиться непредвиденного, если хозяин просто хочет вернуть обратно себе свою вещь?